Разговор с Дарьей. Увеличь свой заработок вдвое, сразу найдешь короля. Я Дарья, мне тридцать два года, я до сих пор не могу никак создать семью. Увеличь заработок вдвое, сразу семья появится. Мне пока на все хватает. Ты меня не слышишь? Хочешь найти мужа, увеличь свой заработок? Когда человек много зарабатывает, к нему тянутся люди более высокого уровня. А сейчас в твоём окружении ты не найдёшь никого. Для того, чтобы выйти замуж, тебе нужно зарабатывать больше. Проблема в том, что на меня действует родительская программа отношений между мужчиной и женщиной, вернее, их отсутствие. Мои родители никогда вместе не жили, поэтому, наверное, я не знаю, как строить отношения. У меня были предложения от кавалеров, которые предлагали мне светлое будущее. Я их задним числом вспоминаю. Может, за них надо было бы выходить. Но я их подсознательно отшивала. В чём дело? Создай свою систему отношений, а не родительскую, и не отшивай женихов. Они мне не нравятся. И вообще не знаю, какие нравятся. В конфетно-букетный период, когда только мы дружим, всё складывается хорошо. Но как только мне начинают предлагать жить вместе, строить семейные отношения, заводить общий быт, меня сразу отвращает от них. Я представляю, что мне придётся стирать, убираться, готовить. Мои родители так не жили. Но если твоя зарплата будет вдвое больше, то тебе будет легче. Наёмёшь кухарку, домработницу, Я поняла, а вы уверяете, что с изменением статуса изменится и мое мировоззрение? И если я вырасту как личность, то другие мужчины будут меня окружать более высокого полета. Но мне сегодня хватает денег. Зачем мне рвать пуп, когда можно отдыхать и не париться? Я работала в одной организации, где на руководящей должности была женщина. Я смотрела на нее и ужасалась. Если бы я была мужчиной, то я бы точно не хотела иметь никаких дел с такой женщиной, несмотря на её большие зарплаты. Она вся нервная, дёрганая и просто живёт на работе. Откуда ты знаешь, какая она? Стань начальником, тогда ты поймёшь, какая нагрузка падает на плечи начальника. Ты даже представить не можешь, а пытаешься оценить ситуацию. Если я буду так себя отдавать работе, то меня не останется на личную жизнь. Разве это нормально? На личную жизнь у тебя всегда останется время, потому что у тебя будет партнёр, с которым ты будешь работать. Представляешь, насколько это выгодно? На свидания ходить не надо. Тогда это не семья, а партнёрские отношения получается. Почему? Один из вариантов партнёрских отношений это и есть семья. Это союз мужчины и женщины по расчёту. Я не умею строить отношения по расчёту. Да и заканчивается это плохо. Когда ты хочешь что-то поиметь от партнёра, то в конечном счёте тебя же потом и поимеют. Нет, строить отношения с другим человеком надо с ним как будто в шахматы играть. Надо уметь просчитывать на несколько ходов вперёд, понимать, как партнёр может ответить. И если я лучше просчитываю ходы, то я выиграю. Хочешь выиграть, начинай играть лучше. Если проиграл, а тебя, как ты выражаешься, поимели, значит, ты не умеешь играть, строить отношения. Тогда учись. Мои рекомендации очень простые. Все проблемы, в том числе и семейные, решает личностный рост. Это подтверждает судьба моих учеников, которых у меня очень много. Когда они растут как личности, то у них повышается зарплата, и у них появляются партнёры гораздо лучше тех, чем были раньше. Они о таких партнёрах раньше даже мечтать не смели. И это понятно, ведь если я дефектный, то и ищу себе дефектного. Когда же сам стал нормальный, то другие люди начинают нравиться. Поэтому я всех и убеждаю: растите личностно, и все проблемы решатся сами собой. Я многим женщинам на своих семинарах провожу такой эксперимент. Предлагаю: "Давай я буду моделью мужчины, который тебе нравится, а ты присядь на корточки. Я буду проходить мимо тебя. Как ты думаешь, я тебя вижу?" "Конечно, нет". "А ты меня видишь?" "Тоже нет". "Ты видишь только мою задницу, а прохожие и знакомые тебе говорят: "Мимо тебя проходил классный мужчина". Ты удивишься, какой мужчина. у него не лицо, а задница. Поняла теперь, что тебе надо расти, чтобы увидеть настоящих мужчин, которые толпами проходят мимо тебя каждый день. Но представим, что ты выросла как личность, доросла до меня, теперь ты меня видишь. Хотя теперь я тебе могу не понравиться. Но картина сейчас перед тобой вырисовывается уже ближе к истине. Дошло до меня? то может помочь человеку вырасти как личность. Например, защита диссертации. Сначала изучаешь историю вопроса, читаешь всё, что было сделано до тебя. Потом ты находишь вопросы, на которые ещё не найдены ответы. В конце концов предлагаешь свою методику и при помощи методики решаешь задачу. Но главное даже не защити диссертацию А во время сбора информации общаются с такими же соискателями, как и ты, с профессурой. Воли не воли за это время ты растешь, у тебя появляются манеры и так далее. А если ты остаешься на одном месте, то у тебя ничего не изменится, ничего не появится нового. Время личностного роста может занять несколько лет. А можно ли в это время для удовлетворения сексуальных потребностей завести кого-нибудь? Да, но только не везвысь и в отношении. Хотя, может, и достойный человек попадётся. Когда человек становится на путь роста, на его пути начинают встречаться люди, которые тоже хотят изменить свою жизнь к лучшему. Знай, твой любимый рядом, ты просто его не видишь.